Глава 45. Что? В один голос воскликнули Бонн Хёффер и мать девушки. Вы знаете Лизу? Мартин кивнул Юли. Да, я уже видел её один раз здесь на корабле. Где? Внизу. Что вы имеете в виду под словом внизу? Перешла на крик Юля. Мартин обменялся взглядом с капитаном, который сразу понял, о чём шла речь. Внизу. Палуба зона для обслуживающего персонала. Мартин схватился за голову, тупая боль снова пульсировала в его правом виске. Лиза Штиллер уступила ему дорогу в коридоре вчера рано утром, когда Елена в первый раз ввела его к Анук. Какой же я идиот, я должен был сразу понять это. Ни одной горничной на этой консервативной посудине не разрешалось носить пирсинг. Там внизу она была совершенно не к месту. Что чёрт побери она могла там искать и как вообще она попала туда? Боль распространялась через лоб до переносицы при попытке установить, как именно всё было связано между собой. Его глаза начали слезиться. К нему бросается заборт вторым, но без своего медвежонка, поскольку он находится у Анук, которая знает моё имя и лежит в адской кухне, где мне навстречу идёт Лиза, поездку, которую оплатил кто-то другой. Мартин подумал о дедушке Ануке, его блоге, на этой проститутке, которая так затрахала моего сына, что у него возник рак, а колы поломают себе зубы. И в то время, когда боль, как сварочная горелка, вгрызалась в его голову от затылка до шеи, он подумал о фонарике, вспомнил о том, как Анук любила рисовать, как она сама себя царапала. Раздувшееся, как воздушный шар, лицо Елены сменилось смутным обликом подвыпившего посетителя дискотеки с его неоновым напитком. И в ту же секунду он нашёл его. Ответ. Решение. Внезапно ему всё стало ясно, но потом в его ушах что-то щёлкнуло, и на этот раз это был не потолочный громкоговоритель, а перепускной клапан в его голове, который сработал сам с собой. И в то время, когда взволнованные голоса вокруг него становились всё тише, перед внутренним взором Мартина солнце зашло. и мир погрузился в темноту.